Приехав на другой или третий день вечером, Кирсанов нашел жениха точно таким, каким описывал Полозов. А Полозова нашел удовлетворительным. Вышкаленный старик не мешал дочери. Кирсанов просидел вечер, ничем не показывая своего мнения о женихе, и, прощаясь с Катериной Васильевной, не сделал никакого намека на то, как он понравился ему этого было уже довольно чтобы возбудить ее любопытство и сомнения на другой день в ней беспрестанно возобновлялась мысль кирсанов не сказал мне ни слова о нем если б он произвел хорошее впечатление на кирсанова кирсанов сказал бы мне это неужели он ему не понравился что же могло не понравиться кирсанову в нем Когда вечером приехал жених, она всматривалась в его обращение, вдумывалась в его слова. Она говорила себе, зачем делает это, чтобы доказать себе, что Кирсанов не должен был, не мог найти никаких недостатков в нем. Это и было так, но надобность доказывать себе, что в любом человеке нет недостатков, уже ведет к тому, что они скоро будут замечены. Через несколько дней Кирсанов был опять, и опять не сказал ей ни слова о том, как понравился ему жених. На этот раз она уже не выдержала и в конце вечера сказала. «Ваше мнение? Что же вы молчите? Я не знаю, угодно ли будет вам выслушать мое мнение, и не знаю...» Будет ли оно сочтено вами за беспристрастное? Он вам не нравится. Кирсанов промолчал. Он вам не нравится. Я этого не говорил. Это видно. Почему же он вам не нравится? Я буду ждать, когда будет видно и то, почему он мне не нравится. На следующий вечер Катерина Васильевна еще внимательнее всматривалась в Соловцова. «В нем все хорошо. Кирсанов несправедлив. Но почему же я не могу заметить, что в нем не нравится Кирсанову?» Она досадовала на свое неумение наблюдать. Думала, «Неужели я так проста?» В ней было возбуждено самолюбие в направлении самым опасным жениху. Когда Кирсанов опять приехал через несколько дней, он уже заметил возможность действовать сильнее. До сих пор он избегал разговоров с Соловцовым, чтобы не встревожить Катерину Васильевну преждевременным вмешательством. Теперь он сел в группе, которая была около нее и Соловцова, стал заводить разговор о вещах, по которым высказывался бы характер Соловцова, вовлекал его в разговор. Шел разговор о богатстве и Екатерине Васильевне показалось, что Соловцов слишком занят мыслями о богатстве. Шел разговор о женщинах, ей показалось, что Соловцов говорит о них слишком легко. Шел разговор о семейной жизни, она напрасно усиливалась выгнать из мысли впечатление, что, может быть, жене было бы холодно и тяжело жить с таким мужем. Кризис произошел. Катерина Васильевна долго не могла заснуть, все плакала от досады на себя за то, что обижает Соловцова такими мыслями о нем. Нет, он не холодный человек, он не презирает женщин, он любит меня, а не мое богатство. Если бы те возражения были ответом на слова другого, они упрямо держались бы в ее уме но она возражала самой себе. А против той истины, которую сам нашел, долго не устоишь. Она своя, родная. В ней нельзя заподозрить никакой хитрости. На следующий вечер Катерина Васильевна уже сама испытывала Соловцова, как вчера испытывал его Кирсана. Она говорила себе, что только хочет убедиться что напрасно обижает его, но сама же чувствовала, что в ней уже недоверие к нему. И опять долго не могла заснуть, но досадовала уже на него. Зачем он говорил так, что не успокоил ее сомнений, а только подкрепил их? Досадовала и на себя, но в этой досаде уже ясно проглядывал мотив. Как я могла быть так слепа? Понятно, что через день, через два она исключительно была занята страхом от мысли. «Скоро я потеряю возможность поправить свою ошибку, если ошибалась в нем». Когда Кирсанов приехал в следующий раз, он увидел, что может говорить с нею. «Вы доспрашивались моего мнения о нем, — сказал он. — Оно не так важно, как ваше. Что вы думаете о нем? Теперь она молчала. — Я не смею допытываться, — сказал он. Заговорил о другом и скоро отошел. Но через полчаса она сама подошла к нему. — Дайте же мне совет. Вы видите, мои мысли колеблются. — Зачем же вам нужен чужой совет, когда вы сами знаете, что надо делать, если мысли колеблются? Ждать, пока не перестанут колебаться, как вы сами знаете. Я отложу свадьбу. Почему же не отложить, когда вы находите это лучшим? Но как он примет это? Когда вы увидите, как он примет это, тогда опять подумайте, что будет лучше. Но мне тяжело сказать ему это. Если так, поручите вашему батюшке, чтобы он сказал ему это. Я не хочу прятаться за другого, я скажу сама. Если чувствуете силу сказать сама, то это, конечно, гораздо лучше. Разумеется, с другими, например, с Верой Павловной, не годилось вести дело так медленно, но каждый темперамент имеет свои особые требования. Если горячий человек раздражается медленной систематичностью, то тихий человек возмущается крутой резкостью. Успех объяснений Катерины Васильевны с женихом превзошел надежды Кирсанова, который думал, что Соловцов сумеет соблюсти расчет, протянет дело покорностью и кроткими мольбами. Нет, при всей своей выдержанности Соловцов не сдержал себя, увидев, что огромное богатство ускользает из его рук, и сам упустил слабые шансы, оставшиеся ему. Он рассыпался резкими жалобами на Полозова, которого назвал интригующим против него. Говорил Катерине Васильевне, что она дает отцу слишком много власти над собою, боится его, действует теперь по его приказанию. А Полозов еще и не знал о решении дочери отложить свадьбу. Дочь постоянно чувствовала, что он оставляет ей полную свободу упреки отцу и огорчили ее своей несправедливостью и оскорбили тем что в них выказывался взгляд соовцова на нее как на существо лишенные воли и характера вы кажется считаете меня игрушшкую в руках других да сказал он в раздражении я готовилась умереть не думая об отце и вы «Не понимаете этого. С этой минуты все кончено между нами», — сказала она и быстро ушла из комнаты. После этой истории Катерина Васильевна долго была грустна, но грусть ее, развившаяся по этому случаю, относилась уже не к этому частному случаю. Есть такие характеры, для которых частный факт сам по себе мало интересен служит только возбуждением к общим мыслям, которые действуют на них гораздо сильнее. Если у таких людей ум замечательно силен, они становятся преобразователями общих идей, а в старину делались великими философами Кант, Фихте, Гегель, не разработали никакого частного вопроса, им было это скучно. Кант Эммануил 1724-1804 годы, Фихте Иоганн Готлиб 1762-1814 годы, Гегель Георг Вильгельм Фридрих 1770-1831 годы, немецкие философы-идеалисты. Это, конечно, только о мужчинах. У женщин ведь и не бывает сильного ума по-нынешнему. И видите ли, природа отказала в этом, как отказала кузнецам в нежном цвете лица, портным в стройности стана сапожником в тонком обонянии. Это все природа. Потому и между женщинами не бывает людей великого ума. Люди очень слабого ума с таким направлением характера бывают флегматичны до бесчувственности. Люди обыкновенного ума бывают расположены к задумчивости, к тихой жизни и вообще наклонно мечтать. Это еще не значит, что они фантазеры. У многих воображение слабо, и они люди очень положительные. Они просто любят тихую задумчивость. Катерина Васильевна влюбилась в Соловцова за его письма. Она умирала от любви основывавшиеся только на ее мечтах. Уж из этого видно, что она была тогда настроена очень романтически, а шумная жизнь пошлого общества, наполнявшего дом Полозовых, вовсе не располагала к экзальтированной идеальности. Значит, эта черта происходила из собственной ее натуры. Ее давно тяготил шум, она любила читать и мечтать теперь ее стало тяготить и само богатство не только шум его не нужно считать ее за это чувство необыкновенной натуры оно знакомо всем богатым женщинам скромного и тихого характера в ней оно только развелось раньше обыкновенного потому что рано получила она сильный урок «Кому я могу верить? Чему я могу верить?» спрашивала она себя после истории с Соловцовым и видела «никому, ничему». Богатство ее отца притягивало из всего города жадность к деньгам, хитрость, обман. Она была окружена коростолюбцами, лжецами, льстицами Каждое слово, которое говорилось ей, было рассчитано на миллионы ее отца. Ее мысли становились все серьезнее. Ее стали занимать общие вопросы о богатстве, которые так мешало ей, о бедности, которые так мучат других. Отец давал ей довольно много денег на булавки. Она, как и всякая добрая женщина, помогала бедным. Но она читала и думала, и стала замечать, что такая помощь, которую оказывает она, приносит гораздо меньше пользы, чем следовало бы. Она стала видеть, что слишком много ее обманывают притворные или длинные бедняки, что и людям, достойным помощи, умеющим пользоваться данными деньгами, эти деньги почти никогда не приносят прочной пользы. На время выведут их из беды, а через полгода, через год, эти люди опять в такой же беде она стала думать зачем это богатство, которое так портит людей и от чего это неотступность бедности от бедных и от чего видит она так много бедных, которые так же безрассудны и дурны как и богатые. она была мечтательница, но мечты ее были тихи, как ее характер и в них было так же мало блеска, как в ней самой. Ее любимым поэтом был Жорж Занд. Но она не воображала себя ни Лилиею, ни Индианою, ни Кавальканте, ни даже Консуэла. Она в своих мечтах была жанной, но чаще всего Женевьевою. Женевьева была ее любимая героиня. Вот она ходит по полю и собирает цветы которые будут служить образцами для ее работы. Вот она встречает Андрея такие тихие свидания. Вот они замечают, что любят друг друга. это были ее мечты, о которых она сама знала, что не только мечты. но она любила мечтать о том, как завидна судьба мисс. Найтингель, этой тихой скромной девушки, о которой никто не знает ничего, о которой нечего знать, кроме того, за что она любимица всей Англии. Молода ли она, богата ли она или бедна, счастлива ли она сама или несчастна. Об этом никто не говорит, об этом никто не думает, все только благословляют девушку которая была ангелом-утешителем в английских госпиталях Крыма и Скутари, и по окончании войны, вернувшись на родину с сотнями спасенных ею, продолжает заботиться о больных. Перечислены персонажи одноименных романов Жорж Зант, Лилия, Индиана, Кавальканти, Консуэла, Жанна, Андреа Женевьева, задушевный секретарь, мисс Найтингель. Это были мечты, исполнение которых желала бы Катерина Васильевна. Дальше мысли о Женевьеве и мисс Найтингель не уносила ее фантазия. Можно ли сказать, что у ней была фантазия, и можно ли назвать ее мечтательницей? Женевьева в шумном пошлом обществе пройдох и плохих фатов мисс найингель в праздной роскоши могла ли она не скучать и не грустить потому катерина васильевна была едва ли не больше обрадована чем огорчена когда отец ее разорился ей было жалко видеть его ставшего стариком из крепкого еще не старого человека Было жалко и того, что средства ее помогать другим слишком уменьшились. Было на первый раз обидно увидеть пренебрежение толпы, извивавшейся и изгибавшейся перед ее отцом и ею. Но было и отрадно, что пошлая, скучная, гадкая толпа покинула их, перестала стеснять ее жизнь, возмущать ее своей фальшивостью и низостью. Ей стало так свободно теперь. Явилась и надежда на счастье. Теперь, если в ком я найду привязанность, то будет привязанность ко мне, а не к миллионам моего отца.